Глава 15. Душу на части рвало. Смотрел вслед удаляющемуся такси и сам понимал, что сил держать себя в руках все меньше. Хочу следом сорваться. Остановить тачку и в охапку её. Отпускать Алёнку после того, как нашел Сродни самоубийству. Это так сложно, что хотелось самого себя разорвать на куски. Но я должен был это сделать. Должен был обезопасить. Должен. но понимал, что, скорее всего, вижу ее в последний раз. Теперь, когда я увидел в лицо врага, осознал, насколько увяз в этом дерьме. Позволял многие годы расти монстру где-то на этой земле. Монстру, решившему, что сможет отобрать у меня все. Я знаю, Денис не остановится. Он прошел длинный путь и готовился к мести не один год. Сколько ему сейчас? Двадцать семь? Складно все выходит у мальца. Подумать только, весь происходящий пиздец, всё спланировано им. Как ему удалось нагнуть Исакова, подрядить Дробина?» — усмехнулся, поднося к губам сигарету. Красный огонек осветил темноту улицы. Жаль, что внутри все так же темно было. «Пока Госпар не маякнёт, что она с ним, не смогу успокоиться. Как на иголках каждую мучительно долгую секунду ожидания. И это плохо». Мне сейчас как никогда нужна трезвая голова. Холодной речной ветер продувал куртку. Поднял глаза наверх, сделав еще одну затяжку. Будет ли у нас с Алёнкой когда-нибудь все просто и беззаботно? Обычная семейная жизнь, где самая главная проблема — выбор садика или цвета обоев. Пикники по выходным и ресторан вдвоем, когда малой с няней. Смогу ли я когда-нибудь расслабиться и не опасаться за их безопасность? Снова усмехнулся. «Да не будет этого! Знаю ведь, что теперь еще больше на мне ответственности, еще больше опасности будет. Теперь каждый свой шаг нужно будет взвешивать и обдумывать намного тщательнее, чем когда-либо, чтобы больно им не сделать, чтобы в обиду не дать. И не дам. Ни одна падла не тронет их. И если для того мне придется завтра сдохнуть здесь, за тысячу верст от них, я сделаю это, улыбаясь во весь рот». «Но гадёныша с собой заберу». Телефон брякнул в кармане. Гаспар прислал адрес. Дом тот же. Значит, старый лис не поменял место жительства. Ну что ж, настала пора заявиться к нему в гости. Он всегда был продажным ментом. Намного в городе закрывал глаза, часто ел с моих рук, как и с рук других представителей криминального мира. Он всегда уверенно шел по намеченному пути, легко мог лавировать с собственной совестью, где надо, усыпляя ее. Он не был полным отморозком, нет. С ним всегда можно было найти компромисс. Мне нравилось, что к каждому делу он подходил с умом. В городе всегда был порядок, равновесие. Но то, что он сделал сейчас, заставило меня думать, что жадность все же взяла вверх. Мент подставился, а Денис подсуетился, воспользовавшись каким-либо компроматом. «Здесь чистый шантаж, иначе быть не может». Снова нажал на звонок, специально повернулся так, чтобы меня было видно в камеру. Улыбнулся. «Открывай, мент! И не вздумай звать полицию, разговор у нас с тобой личный по поводу общего знакомого». Прошло несколько секунд перед тем, как щелкнул замок входной двери. Я вошел во двор и поднялся по ступенькам крыльца. Дверь мне открыла его жена. Я видела ее в последний раз лет пять назад, она сильно сдала за это время. «Сколько ей сейчас? 50? Молча кивнув, указала мне в сторону коридора, в конце которого находился его кабинет. Я помнил расположение комнат, хотя не был здесь достаточно давно. Пока шел, думал о том, что от этого разговора зависит намного больше, чем я мог когда-либо доверить этому менту. К сожалению, сейчас он был моим единственным козырем. «У тебя три минуты, изложить свою мысль, Русаков», Наверняка ты пришел с чем-то по-настоящему важным, иначе не могу объяснить твой необдуманный шаг. Или ты заботишься обо мне и решил сдаться ему сам? Прохожу вглубь комнаты и усаживаюсь в кресло напротив него. Глупо предъявлять менту за предательство. А насчет Исакова никогда иллюзий не питал. Только вот не пойму, как с самого начала не догадался. Он же постоянно рядом маячил, а я совершенно в другую сторону смотрел». «Ты же никогда дураком не был, гражданин начальник. Неужели не понимаешь, что, сдав меня, подпишешь смертный договор о себе?» «Не сказал бы, что рассчитывал на ответ». Исаков задумчиво крутил ручку между пальцев. «Он ведь все равно тебя грохнет». «Что он пообещал?» Старик прищурился, посмотрев на меня поверх очков. «Ты считаешь себя умней других, Шторм?» «Я считаю, что ты попался, и у мальца на тебя хороший компромат», — сглатывает. «Вижу, как на лбу выступает испарина. Значит, попал в цель. Послушай, Филипп Петрович, ты ведь не глупый мужик. Если Денис решился на подобное, у него есть четкий план, не включающий в себя лишних свидетелей и врагов. Ему невыгодно оставлять тебя в живых, пойми. Он вернулся сюда и останется в этом городе». перед этим уничтожив всех, кто причастен к тому делу. «Ты думаешь, он мстит только мне?» «Нет, Исаков. Он мстит всем нам. Тебе, мне, Романову. Только старику через внучку, понимаешь?» Исаков продолжал делать вид, будто не понимает, о чем я. «Ему нужны камни!» Смеюсь. «Нужны, я не спорю. Но камни — не главная его цель». Неужели он в самом деле не думал об этом? Пойми, сейчас у тебя нет шансов, но если ты поможешь мне, он появится. Если я помогу тебе, мне тоже конец, Русаков. И я говорю не о карьере. Провести остаток дней за решеткой не намного лучше смерти. Злость разливается по венам. Я поднялся с кресла, подошел к нему. Ты девчонку Романова подставил, понимаешь? И самого деда. Я ведь знаю. Кто тогда заткнул ему рот? Ты, Филя. И потом, кто его на досрочную пенсию отправил? Смотрит на меня волком, знает, что правду говорю. Ты всю жизнь только свою жопу прикрываешь, а Романов ведь тебя другим всегда считал. Так помоги своему другу, помоги его внучке Исаков. Тебе прошлых дел не изменить, так ты хотя бы в настоящем сделай хоть что-то хорошее. Но даже если сядешь ты, так за свои же дела. «Почему Алёнка должна страдать от твоей жадности, а?» Наклонился над столом, в глаза его бегающие всматривался. «От такого глупо ждать благородных поступков. Денис ведь после меня и до неё доберется, а она беременна, Исаков. Так вот не только её жизнь, но и жизнь моего ребёнка в твоих руках. И я даю тебе слово, если ты поможешь мне, я костьми лягу, но найду то, что есть на тебя у Дениса». Рисует узоры в ежедневнике. А мне хочется взять эту ручку и в глаз уроду воткнуть. Он еще думает. Под такой замес нас всех положил из-за страха за собственный зад. И я знаю, что даже положительный ответ Исакова не даст мне стопроцентных гарантий. Он может кинуть в любой момент. Но когда ты тонешь, то цепляешься даже за тоненькую соломинку, желая спастись. «Ты все сказал Русаков!» Исаков становится пунцовым от злости. Он отбрасывает в сторону ручку, поднимая на меня взгляд. «У тебя есть 10 минут форы, и я вызываю ментов!» Зубы сводят от злости. В кармане вибрирует телефон. Достаю гаджет, неизвестный номер. Принимаю вызов и подношу телефон к уху, а у самого гул в башке. Уже чувствую, что там пиздец. «Здравствуй, Миша. Думаю, тебе не стоит представляться. Ты уже и так все понял». Голос тихий, спокойный. Я слышу на заднем фоне женский всхлип. И этот звук как удар под дых. Не трогай ее! Из горла рвется жалкий шепот. Перед глазами темнеет. И я убью его. Голыми руками разорву на тряпке. Бери камни и приезжай по адресу, который я тебе пришлю. Если не приедешь через час, жонушка твоя пострадает.